эпохи. Но их понимают так по-разному. Ввиду сбивчивости их смысла не будем прибегать к ним. Заменим их другими выражениями. Я сказала бы, что человек состоит из двух частей — из Бога и работы. Развитие человеческого духа распадается на огромной продолжительности отдельные работы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 С положениями Старого Мира, неопалимой Купиной, исходом Израиля из Египта, отроками в печи огненной, ионы в чреве китовом и так далее, сопоставляются положения нового, например, представления о зачатии Богородицы и о воскресении Христове. В этом частном, почти постоянном совмещении старина старого, новизна нового и их разница выступают особенно отчетливо. В целом множестве стихов «Непорочное материнство Марии» сравнивается с переходом иудеями Красного моря. Например, в стихе «В море чермнем неискусобрачные невесты образно писасе иногда говорится». Море по прошествии Израилеве прибысть непроходно, непорочное по Рождестве Емануилеве прибысть нетленно. То есть море после перехода Израиля стало снова непроходимо, а дева, родив Господа, осталась нетронутой. Какого рода происшествия поставлены тут в параллель? Оба события сверхъестественны, оба признаны Одинаковым чудом. В чем же видели чудо эти разные времена, время древнейшее первобытное и время новое, послеримское, далеко подвинувшееся вперед?»